«Видите, мой милый Алексей Макарович?» «Аркадий», — поправил я. «Что? Ах да, ну, ну, все равно, ах да», — сообразил он вдруг. «Извините, голубчик, перейдем к главному».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 — пробормотал он с улыбкой у маньяка. — И значит, что... — Это ровно ничего не значит, — перебил я. — И не понимаю только, почему такое пустое обстоятельство вас так мучит. — Ах, князь, с тех пор, с той самой ночи, помните... — С какой ночи и что? — капризно крикнул он, явно досадуя, что я перебил...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 Я понял, наконец, что вижу перед собой человека, которому сейчас же надо было приложить, по крайней мере, полотенце с уксусом к голове, если не отварить кровь.